Глава 33. Томми стоял перед входом в свой отель, свежевыбритый в костюме, и гадал, не надули ли его. Был уже двадцать минут четвертого, а Рита обещала заехать за ним в три. Неужели он ошибся в этой женщине? Красный Фольксваген взвизгнул тормозами и остановился, его складной верх был опущен, и за рулем сидела Рита. «Извини, что опоздала». Томми сел в машину. — Ты заставила меня понервничать. Я наводила марафет. Впервые я встречаюсь с этим парнем лицом к лицу, и мне хотелось произвести хорошее впечатление. Томми оглядел ее. — На этот счет можешь не волноваться. Она улыбнулась в ответ. — Спасибо, любезный господин. — На какое время назначена наша встреча? — Без четверти четыре. Не волнуйся, мы успеем. Сенчуре-Сити не так уж далеко. Кто этот мужик? Сначала я хочу знать, что ты собираешься ему сказать. То, что я собираюсь сделать, — это получить информацию. А что он с этого будет иметь? Возможно, мне удастся помочь вам найти Маринелло. И что будет, если ты это сделаешь? Рита, детка, мне не нужны эти деньги, клянусь. Я позабочусь. чтобы все вознаграждение досталось тебе. Просто эти деньги могли бы мне здорово помочь перейти к самостоятельному ведению дела. Многие дружки Барри наверняка перестанут теперь, когда его не стал, снабжать меня информацией. Я понимаю. Поверь мне, я на твоей стороне. Теперь расскажи мне о клиенте. Его зовут Бартон Уинфилд. Да? Я ожидал услышать фамилию, рифмующуюся со спагетти. Твои ожидания не беспочвенные. У него раньше была другая фамилия, если верить слухам, но потом, наверное, он решил, что сможет привлечь больше клиентов и меньше внимания, если его станут принимать за англосаксонского протестанта. То же самое сделал и Маринелло. Когда он поступил в колледж, он стал называть себя Ральф Марин. по названию графства, но друзья звали его Рок. Чем этот Уинфилд занимается? Он адвокат. Фактически, как говорит Барри, он был партнером Маринелла в юридической фирме в прежние времена, до того, как наш подопечный сбежал с вазой пирожных. Адвокат мафии, да? О, нет, он закулисный махинатор. Ходят слухи в адвокатской среде, если можно это так назвать, что Уинфилд никогда непосредственно не защищает никого из этих парней, он скорее консультирует. Он выбирает, кого им нанять в случае, если их арестуют. Такие вот вещи. И подозревают, что он главный советник по бизнесу главы одной из фамилий мафии не из нашего города. Но этого никто так и не смог доказать. Говорят также, что он присматривает за их операциями по отмыванию денег, на расстоянии, конечно. Барри считал, что Маринелла занимался всем этим, пока не дал дёру. Вот откуда у него в руках оказалась сразу такая крупная сумма наличными. Уинфилд, которого он знал по юридической школе Стэнфордского университета, заменил его. Значит, он хорошо знал Маринелла, да? — Отлично. — Отлично — это всегда хорошо, — сказала Рита. Офисы адвокатов Уинфилд и Карингтон напоминали декорации их кинофильмам из жизни роскошных юридических фирм. Там было множество полированных панелей на стенах, а мебель выглядела так, словно ее достали с чердака Рокфеллера. Секретарша в приемной оказалась тучной женщиной средних лет, Ничего броского для Уинфилда и Карингтона, только солидность и респектабельность. После десятиминутного ожидания их пригласили в угловой кабинет. Уинфилд встал, чтобы поприветствовать их. Ему было за шестьдесят. Он был великолепно одет с брюшком и седыми висками. Он также был необычайно любезен. — Пожалуйста, садитесь, мисс Кортес. — Мистер Скалли. Он показал им на несколько стоящих в углу диванчиков и кресел, предпочитая не разговаривать с ними через свой письменный стол. — Мисс Кортес! Я был так огорчен известием о смерти мистера Кармана. Он всегда производил на меня впечатление в высшей степени компетентного человека. — Спасибо, мистер Уинфилд, — ответила Рита. — Я хочу, чтобы вы знали, что, поскольку мы с Барри были партнерами, Я теперь буду хозяйкой фирмы. — О, прекрасно, — сказал он. — Я надеюсь, мы сможем поручить вам какую-нибудь работу. Он повернулся к Томми. — Скажите, мистер Скалли, вы тоже частный детектив? — Нет, сэр, — ответил Томми. — Я офицер полиции Южной Флориды. Уинфилд моргнул, но быстро взял себя в руки. — Это вы расследуете убийство мистера Кармана? — Нет, сэр, я причастен к этому делу более косвенным образом, — ответил Томми. — Фактически мой визит к вам совершенно неофициальный и не для протокола. — Так, понимаю, — сказал Уинфилд, явно ничего не понимая. — И чем я могу вам помочь? — Я в курсе того, что Барри Карман работал для вас, и... Уинфилд повернулся к Рите, его голос стал ледяным. — Вы вмешали в это дело полицию? — О, нет, сэр, — быстро сказал Томми, чтобы прикрыть Риту. — Ничего подобного вовсе нет. Я заверяю вас. Официально никто не интересуется вашими отношениями с Барри Карманом или его фирмой. — О, это хорошо, — сказал Уинфилд, немного успокоившись. — Так в чем состоит ваш интерес к этому делу? В ходе проводимого мистером Карманом розыска исчезнувшего лица, о котором шла речь, он пришел ко мне неофициально кое-что выяснить. Я не смог сообщить ему никакой важной для него информации, но когда мне стало известно об обстоятельствах его смерти, я заинтересовался этим, и мне пришло в голову, что, возможно, прямая связь между смертью мистера Кармана и делом, которым он занимался. У меня создалось такое впечатление, что мистер Карман погиб в результате одного из этих типичных и отвратительных убийств туристов, которые в последнее время то и дело происходят во Флориде. Я склонен считать, что это неверно, сэр, хотя и очевидно, что были приложены некоторые усилия, чтобы оно так и выглядело. — Это очень любопытно, — сказал Уинфилд. слегка прищурившись. Кроме того, похоже, что, возможно, есть некоторая связь между этим исчезнувшим лицом... — Его фамилия Марин, — сказал Уинфилд. — Вы можете так его и называть. — Между мистером Марином и другим делом, которое я сейчас расследую. — И что это за дело, мистер Скалли? — Я не вправе говорить об этом, сэр, на данной стадии расследования. Но я полагаю, что если бы я мог отыскать мистера Марина, это, вероятно, существенно облегчило бы мое расследование. Является ли мистер Марин подозреваемым по вашему делу? Я вот чем интересуюсь. Если вы его найдете, то вы захотите арестовать и судить его? Нет, сэр. Это не такого рода связь. Я просто думаю, что мистер Марин мог бы помочь распутать сложное дело. Фактически, это весьма отдаленная цель, но у вас и меня могут быть общие интересы. А если вы найдете Марина, что вы тогда предпримете? Я задержу его по какому-нибудь незначительному обвинению и немедленно уведомлю об этом мисс Кортес. — И как долго, вы считаете, он пробудет под стражей? — Я мог бы задержать его на двадцать четыре часа, может быть, и подольше. — Понятно, — сказал Уинфилд. — А чего вы хотели бы от меня? — Как я понял, вы хорошо знали мистера Марина. Вы бы очень помогли мне, если бы смогли рассказать мне как можно больше о нем. Вы можете дать мне слово, что у вас нет никакого другого служебного интереса к Марину, кроме как допросить его по этому вашему делу? — Да, сэр. — Очень хорошо. Что вы хотите знать? Когда вы впервые познакомились с мистером Марином? Наши семьи были знакомы, когда мы с ним еще были детьми и оба учились в Станфорде. Он учился на два года старше меня в юридической школе. Когда я окончил учебу, я пришел к нему, и он помог мне занять место в юридической фирме, в которой он тогда работал. Позже мы с ним ушли оттуда и основали эту фирму. Он был прекрасный работник. После многих проведенных вместе успешных лет случилось так, что на счету фирмы оказалась очень крупная сумма денег наших клиентов. Мы только что осуществили операцию с недвижимостью. Прежде чем мы успели перевести эти деньги клиентам, Марин снял их со счета фирмы и исчез вместе с деньгами. Могу я спросить, сколько он взял? Это, в сущности, неважно. Ну, скажем, речь идет о многих миллионах долларов. И вы, разумеется, обратились в полицию. Я этого не сделал. Если бы я так поступил, то неизбежное в таком случае огласка уничтожила бы нашу фирму. Я предпринял шаги, чтобы возместить клиентам украденные суммы с огромным трудом, я должен заметить, и им было просто сказано, что Марин покончил с собой. Он сам сделал все, чтобы так это и выглядело. «Прошу простить меня за это замечание, сэр, но я бы сказал, что вы поступили весьма необычно». Я это вполне понимаю, тем не менее, именно это я и сделал. Вплоть до сегодняшнего дня я не хочу, чтобы кто-либо из моих клиентов знал, что один из сотрудников этой фирмы мог повести себя подобным образом. Вот почему я нанял мистера Кармана, чтобы это дело было улажено частным образом. А если Марин будет найден, то как вы его уладите? Этот вопрос, мистер Скалли, выходит за рамки нашего обсуждения. — Ну так что еще вам хотелось бы знать о Марине? Подготовив почву, Томми достал свой блокнот и взялся за дело всерьез. Начнем с описания внешности. Рост, вес ну и так далее. Шесть футов два дюйма, около двухсот сорока фунтов, густые темные волосы, карие глаза. Он, когда-нибудь на вашей памяти, был худее 240. Он всегда был плотным, мускулистым, настоящий атлет. Какими видами спорта увлекался? В средней школе он играл в футбол. Наверное, тогда он и набрал такой вес. Позже это были теннис, плавание, гольф. Во всех этих видах он выступал за Станфорд. Когда он окончил колледж... Часть мускулов превратилась в жир, должно быть. Единственный вид спорта, которым он занимался сколько-нибудь систематически, это гольф. Какой тип личности? Щедрый, обаятельный, очень непринужденный. Когда-нибудь занимался подводным плаванием? Нет, но он ходил под парусом. Он держал маленькую яхточку в Марина Дель Рей. Каких женщин он предпочитал? Ему нравились только красавицы. Его жена была именно такой. И хотя он никогда не говорил со мной об этом, я подозреваю, что он частенько развлекался на стороне. Где сейчас его жена? Снова вышла замуж. С ней встречаться бесполезно. Она не станет о нем разговаривать. Она верит, что он покончил с собой. Какие-нибудь пороки? Пьянство, азартные игры, наркотики? Упил он умеренно, наркотики не употреблял, не похоже, что он когда-либо интересовался азартными играми. Если он не покончил с собой, то как, по вашему, ему удалось исчезнуть так бесследно? Я полагаю, он спланировал все это очень тщательно. Он знал, что иногда на нашем банковском счету, к которому у него был доступ, а оказывается много денег. Меня бы не удивило, если бы он узнал, что Он готовился к этому несколько лет. Он всегда был очень методичным, предусмотрительным. Как, на ваш взгляд, он мог переводить с одного счета на другой такую крупную денежную сумму, не привлекая к себе внимания? Он был очень хорошим знатоком финансовых операций. Я предполагаю, что он придумал какой-то способ быстрого перевода денег в иностранные банки, вероятно, туда, где действуют законы о тайне вкладов, ну, скажем, в Швейцарию или на Каймановы острова. У него был большой опыт подобных транзакций. Уинфилд на секунду бросил на него острый взгляд, затем ответил. — Да, — сказал он. Вы не могли бы постараться припомнить еще что-нибудь, что могло бы мне помочь? Ну, какие-нибудь характерные черточки, которые следует выискивать? Какие-нибудь слабости? Ничего, о чем бы я уже не рассказал вам. Что касается слабостей, то всегда казалось, что у него их нет. Он был очень уверенный в себе человек. Томми захлопнул свой блокнот. — Спасибо, мистер Уинфилд. Вряд ли я снова буду связываться непосредственно с вами. Если мне что-нибудь удастся узнать, я передам это мисс Кортес. Когда они снова сидели в машине, первой заговорила Рита. — Тебе это хоть чем-то помогло? Похож ли, Марин, на этого твоего мертвого парня в киуэсте Томми пожал плечами. — Может, да, а может, нет. Тут есть некоторые похожие черточки, но кто знает. Могу я сегодня пригласить тебя поужинать со мной? Я бы с удовольствием, но мне нужно успеть на самолет. Рита печально рассмеялась. — Всем стоящим парням вечно нужно успеть на самолет.